Я надеюсь, ни одному читателю не придет в голову, что просто христианство предлагается здесь в качестве альтернативы вероисповеданиям существующих христианских церквей, то есть вместо конгрегационализма или православия, или чего бы то ни было другого. «Скорее его можно сравнить с залом, из которого открываются двери в несколько комнат. Если мне удастся привести кого-нибудь в этот зал, я цели достигну. Но камины, стулья, пища — в комнатах, а не в зале. Этот зал — место ожидания, из которого можно пройти в ту или иную дверь. В нем ждут, а не живут. Даже худшая из комнат, какая бы то ни была Больше подходит для жилья. Некоторые, наверное, почувствуют, что для них полезнее остаться в зале подольше. Другие почти сразу же с уверенностью выберут для себя дверь, в которую надо постучаться. Я не знаю, от чего бывает такая разница, но я уверен в том, что Бог не задержит никого в зале дольше, чем требуют интересы вот этого, данного человека». Когда вы, наконец, войдете в вашу комнату, вы увидите, что долгое ожидание принесло вам определенную пользу, которую иначе вы не получили бы, но вы должны смотреть на предварительный этап как на приготовление, а не как на привал. Вы должны впредь молиться о свете, и, конечно, даже в зале вы должны хоть как-то в меру сил следовать правилам, общим для всего дома. Кроме того, вы не должны спрашивать, какая дверь истинна, хотя форма и цвет какой-то из них нравится вам больше. Словом, вы должны спрашивать себя не нравится ли мне эта служба, а правильны ли эти доктрины, здесь ли обитает святость, сюда ли указывает моя совесть. почему я не хочу постучать в дверь от гордости или по воле вкуса или из-за личной неприязни к этому, вот этому привратнику? Когда вы войдете в вашу комнату, будьте милостивы к тем, кто вошел в другие двери и к тем, кто еще ожидает в зале. Если они ваши враги, помните, что вам сказано молиться за них. Это одно из правил общих тренировок.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 вас. Конец примечания. Книга первая. Добро и зло. Как ключ к пониманию Вселенной. Первое. Закон человеческой природы. Каждый слышал, как люди ссорятся. Иногда это смешно, иногда неприятно, но как бы это ни выглядело, Мы можем извлечь для себя важные уроки, слушая, что говорят ссорящиеся друг другу. Они говорят, например, как бы вам понравилось, если бы кто-нибудь сделал то же самое вам. Это мое место, я его первый занял. Оставьте его в покое, он ничего вам не делает. Почему я должен тебе уступать? Дай мне кусочек апельсина, я же тебе давал, ты же обещал. Каждый день люди говорят это, и образованные, и необразованные, и дети, и взрослые. Здесь важно одно. Человек говорит, что ему не нравится поведение другого человека и взывает при этом к какому-то стандарту поведения, о котором, по его мнению, другой человек знает. И тот, другой, очень редко ответит – Какие еще стандарты? Почти всегда он старается показать, что на самом деле стандарта не нарушил. А если нарушил, для этого есть особые веские причины. Он делает вид, что в данном случае у него эти причины были. Кажет, что ему дали кусочек апельсина совсем при других обстоятельствах, или что нечто непредвиденное освобождает его от обязанности выполнить обещание. Так и кажется, что обе стороны имели в виду какой-то закон, какое-то правило игры, или поведение, или морали, или чего-то в этом роде, с которым они согласны. И это действительно так. Если бы они не имели в виду такого закона, они могли бы, конечно, драться, как дерутся звери, но не могли бы ссориться и спорить.